И каков эффект от того, что я говорил вам? Что бы ни говорил Махараш, это истина. А еще я просил его показать мне путь. Махараш сказал, что садхана не есть путь, но лишь выявление того, что я есть сознание. Это очень сложная вещь. Я практикую. Кто тот, кто практикует? У него нет формы, он обитает в этом теле. Как долго он будет продолжаться и какую пользу он извлечет? Пребывайте лишь в истинном «Я». До тех пор он будет продолжать свою садхану. Как только он закрепится в самости, тогда цели, практик и сам процесс практики исчезнут. Санкальпа указывает на наличие цели, нужды. Что есть санкальпа? Вы хотите медицинское образование? Вот санкальпа. Садхана – это изучение, практика, домашняя работа. Вы хотели видеть меня сегодня? Вот санкальпа. Вы пришли сюда и поднялись по ступеням – это садхана. У той санкальпы нет формы, и у того, кто делает садхану, также формы нет. Пока вы соотносите себя с формой, практика будет продолжаться. Как только вы достигнете цели, которая состоит в том, что вы не есть тело-ум, тогда и практики больше не будет. У вас есть большая вера в Бхагавадгиту, не так ли? Да. «Гита» — это песня, которую спел Господь Кришна. Он пел тогда свою песню в точности так, как я сейчас пою вам свою. Вы читали Бхагавадгиту, повторяли и запомнили ее. Но что является важным? Вы должны прийти к пониманию того Кришны, который ее спел. Вы должны получить его знание. Знание того, кто он такой. Разве это не инкарнация? Коротко говоря, из ничто взялась форма. Ничто снизошло форму. Это аватар. Обычно мы говорим, что из ничто пришла Личность. Однако в отношении этих великих персоналей и великих мудрецов мы употребляем слово «аватар». Пытались ли вы понять того Кришну прямо? Нет, сначала вы создаете определенные концепции, и с помощью них вы пытаетесь узнать его. Это неправильно. Он пришел из ничто. Как это случилось? Вы должны понять процесс этого воплощения. Это нисхождение в аватар, в форму. Что это? До инкарнации та личность не имела представления о себе. После нисхождения в эту инкарнацию она начала осознавать себя. Каковы ваши комментарии на этот счет? Прежде своего аватара он не знал о себе? Прежде чем снизойти в аватар, этого качества знания там не было. Но Парабрахман — это все концептуальные титулы и имена. Это оковы на вас. В ядре вашего «я» нет никакого навязывания имени или титула. Вы приняли их извне. Любой воплощенный человек сознанием «я есть» ведет свои дела в мире лишь от своего имени. А то внутреннее ядро «я есть» не имеет никаких оков. Как только оно понимает... «я есть лишь это я есть», а не эта скованная форма. Тогда нет нужды в каком-либо освобождении. Это само по себе и есть освобождение. Вы знаете исторические факты о Шри Кришне, но вы должны узнать, чем является эта инкарнация. Имена — это наручники, Это путы. Каждая личность связана по причине своего самоотождествения с телом. Пожалуйста, задавайте теперь свои вопросы, не касаясь имени и формы. Слова, которые у меня есть, все они – это слова имен и форм. Это слова благодарности. Благодарность Махараджу, который благословлял меня с тех самых пор, как я оказался здесь. Просто увидеть мудреца в течение жизни есть несравнимая ни с чем милость. И иметь так много милости от него в форме инструкций просто ошеломляет меня. И для меня нет никакого способа отблагодарить его. Что вы имеете в виду под милостью? Милость означает то, что вы пришли ко мне. Я и то, что вы есть, это только одно. То, что вы понимаете, что мы есть одно, вот милость. В моменты, подобные этому, это труднейшая для понимания вещь. Милость означает тотальность, целостность где нет раздробленности. Другой посетитель. «Почему я не с вами? Почему я не вижу истину?» «Вы не с нами потому, что отождествляете себя с телом умом и той памятью, что вы являетесь телом. Сдайте это отождествление эту память, и тогда, что бы вы ни видели, Это будет истиной. Это очень редко происходит. Это очень ценный шанс, когда случается слияние трех вещей – тела, дыхание жизни и касание яестности. Только лишь с этим вы можете дотянуться прямо в абсолют. Вы сможете пребывать в абсолюте сразу же. Во имя духовности люди совершают много разных типов деятельности, таких как джапа, эпитимия и так далее. Как только вы принимаете позицию этого деятеля, сразу же вы подвержены дисциплинам и, следовательно, страданиям, которые относятся к этой позиции. Это не приведет вас к окончательному, к абсолюту. Для вас первая ступень – это поклониться дыханию жизни. Здесь вы должны сфокусировать ваше внимание на пульсации этого жизненного дыхания и вместе с этим выполнять нам джапу. Рецитацию мантры имени. Делая это, вы очищаете жизненное дыхание, и в процессе этого очищения откроется бытие. Значение этой мантры в том, что вы сами не являетесь именем или формой. Все 24 часа – это жизненное дыхание или силы жизни посредством различных типов восприятий, записывает образы всех ваших опытов и запоминает из этого то, что важно. Можете ли вы делать это с вашим интеллектом? Я прочитал статью о Махараджа в одной газете и пришел просить его благословения. Что касается ваших духовных приобретений, то они все, конечно, очень хороши. Однако, когда вы в конце концов реализуете себя, вы придете к заключению, что все они бесполезны, излишни и не нужны. Вот почему я прошу Махараджа благословения, чтобы получить этот опыт. В том высшем состоянии никакого опыта нет. Переживание, переживающее и переживаемое – это все только одно. Может ли Махарадж подтолкнуть в это состояние? «Некто уже подтолкнул вас. Вот почему вы пришли сюда. Вас толкают спереди назад. Отступите назад в источник», — обращаясь к другому посетителю. «А ваша разговорная машинка что, сломалась?» Прежде чем я получил это тело, я вообще знал что-нибудь? Вы были совершенны, тотальны. Лишь потому, что я упакован в это тело, я страдаю. Каким образом вы достигли своих родителей? Поразмыслите об этом. У меня возникло желание... На время, допустим, что у вас было желание. Но просто скажите мне, каким именно образом вы связались с этими родителями? Я не знаю. То, что вы не знаете, совершенно. А все то, что вы знаете, несовершенно и фальшиво. Из-за моей упакованности в тело я нахожусь в агонии, в стремлении быть совершенным, которым, однако, я не являюсь. Почему вы так волнуетесь за эту упакованность в тело? Кто волнуется? Это не могу быть я. Волнующиеся не вы. Это дело интеллекта. По-английски Махараш сказал «вы» – нет. А теперь я по-английски говорю. Английский язык благословлен. Мое учение распространяется среди иностранцев посредством английского языка. Очень интеллектуальные люди, очень продвинутые, тысячи их. «Одобрелись в том факте, что мое учение разойдется пожаром по зарубежным странам. Оно разойдется по Америке, а оттуда оно вернется назад в Индию. Когда индийцы получат его, они скажут, «Оно получило одобрение у чужестранцев, а значит, мы его примем». Такова природа индийцев. Таковы индийцы. Если кто-либо едет в Америку или Англию, и работает там, даже если он моет там посуду, то когда он возвращается, многие сразу же приходят его повидать и вешают на него гирлянды цветов. Такова природа индийцев. Рамана Махарши был великим мудрецом, его почти не знали в Индии. Когда Пол Брантон написал о нем книгу на английском языке, «Все сразу же повалили к нему, и он стал известен». «Согласен с этим. Рамана Махарши был обнаружен Полом Брантоном, а я был обнаружен Морисом Фридманом». «В этой духовной иерархии от грубейшего к тончайшему вы являетесь тончайшим. Как это реализовать?» Сама суть такова, что изначально вы не знаете, что вы существуете. Но вот вдруг это чувство «я есть» является к вам. В момент, когда оно появляется, вы видите пространство. Ментальное пространство. Тончайшее, подобное небу, пространство. Стабилизируйтесь там. Вы это... Когда у вас получается закрепиться в том пространстве, тогда вы сами – лишь пространство. Когда же это подобное пространство, сущность «я есть», исчезает, тогда и пространство исчезает. Тогда пространства нет. Когда это подобное пространство «я есть» уходит в забвение, то есть вечное состояние, ниргуна, нет формы. Нет бытия. Что в действительности происходит в этот момент? Эта новость «я есть» перестала быть. Имея дело с этим аспектом, я не могу много говорить, поскольку отсутствует область приложения для слов. Погружается ли Махараш в самадхи? Я стабилизирован в наивысшем. Здесь ни ухода в самадхи, ни выхода из самадхи. Все это закончилось. Продолжать ли нам нашу медитацию? Это вовсе не означает предлог для вас оставить медитацию. Вы должны быть настойчивым в своей медитации пока не достигнете стадии, где вы почувствуете, что медитации нет. Когда цель медитации будет достигнута, она отпадет естественным образом. Каков путь в совершенное состояние? Не стоит вопроса о входе в это состояние. Вы и есть высшее состояние. Однако то неведение, что у вас есть, вам следует отбросить. Врачи посоветовали мне не разговаривать, поэтому я и не разговариваю. Есть ли желание не умирать и не терять свое тело? Мудрец никак этим не озабочен. И это желание тела, а не самости. Можете и так сказать, это всего лишь административные меры бытия. Это очень комплексная загадка. Вам следует отбросить все, что вы знаете, все, что вы читали, и иметь твердое убеждение в том, о чем никто не может знать ничего. Вы не можете получить о том никакой информации, и тем не менее, насчет того, вы должны иметь твердую уверенность. Как трудно. Многие достигают состояния, которое и есть, однако никто не достигает состояния, которого нет. Очень редко, когда кто-либо достигнет этого состояния. Это превосходит все знание. Наиболее значимым является это знание «Я есть». Заявите на него свои права. Обращайтесь с ним, как со своим собственным. Если его нет, то нет ничего. Знание всех возможных уровней может быть получено лишь посредством знания «Я есть». Из абсолютного состояния незнания… Спонтанно возникло сознание «я есть», без какой-либо на то причины, без повода. Оно пришло само собой вместе с бодрствованием и сном, игрой пяти элементов, тремя гунами и пурушей пракрити. Затем оно схватывает тело как себя и, следовательно, определяет себя как мужчину или женщину. Эта «я есть»ность имеет собственную любовь «быть». Оно хочет остаться, увековечить себя. Однако оно не вечно. Это проходящее шоу может быть уподоблено следующему. Представьте, что я был в полном порядке, но вдруг заболел. И доктор дал мне лекарство. Через три дня моя лихорадка прошла. Таким образом, этот период трех дней лихорадки – это сознание «я есть». Все подобно этому. Лишь проходящее шоу, состояние, связанное временем. Этот принцип любит быть, и не следует его принижать. Это сам принцип Бога. Это ей есть, содержит в себе весь космос. Говорится, что все это есть нереальное. В какой момент оно сертифицируется как нереальное? Только тогда, когда кому-то становится ясно, что это лишь временная фаза. И в процессе понимания этот кто-то обнаруживает себя в Абсолюте. И оттуда он распознает все это как временное нереальное состояние. «В моем нынешнем положении я не могу много говорить». Сложность заключается в том, что вы принимали это все как реальность, а мне приходится опровергать это. И для того мне приходится использовать очень много слов, чего я сейчас не в состоянии делать. Так что теперь идите петь бхаджаны». Вы переживаете опыты в мире посредством тела и ума. Но что вы знаете о своей сущности? У вас есть образ себя, однако это лишь временная вещь. Что есть ум? Ум – это язык дыхания жизни. Этот язык ума будет говорить только о тех впечатлениях, что он получил. Знание «я есть» не является мыслью, но оно наблюдает мысли. Возникая из праны, пранава закладывает начало звука. В том звуке – любовь быть. Самый сокровенный и тончайший принцип – это этот вгрызающийся принцип «я есть». «Я есть» без слов. Из-за него вы знаете, что вы есть. У него нет ни формы, ни образа. Это лишь бытие, любовь быть. Пара-шакти – это бытие или любовь быть. Следующая стадия пара-шакти – это пара-шунти, формирование, которое, однако, еще не воспринимается. Следующая стадия – это формирование ума. Язык формируется в уме. И затем извергание слов, вокальный звук. В этом всем, где вы сами? Это процесс, который просто происходит. Для вас я раскрываю самое секретное знание о вашем собственном бытии, как оно пришло. Вот о чем я говорю. Эта игра просто происходит. Вы не играете в этом никакой роли. Когда вы невежественны, вы полагаете, что участвуете в этом проявленном мире. Нет никого, кто умышленно работает. Это все спонтанно случается. Вы не можете претендовать ни на что в этом процессе. Когда вы досконально это изучите, вы придете к заключению, что это бытие – также является иллюзией. Кто распознает, что это иллюзия или невежество? Только лишь тот распознает или свидетельствует все это как неведение. Тот не может понять того. Он может наблюдать и понимать лишь невежество. Тот, кто распознает все это невежество, он знающий. Почему вы называете меня джиняне и слушаете мои беседы? Потому что я распознал и понял это детское невежество, эту яестность, и превзошел ее. В конце концов, вам необходимо понять, что принцип, который вы используете, чтобы говорить, двигаться и функционировать в мире, это не вы сами. «Я читал и слушал так много историй о различных мудрецах и личностях прошлого. Они все были разные. Они основывали разные секты. Почему так?» Они учили своим концепциям согласно времени и ситуации. Но эти концепции были пригодны лишь для того периода, для той ситуации. Эти самые концепции затем превратились в религии. Все вы считаете себя богатыми духовным знанием. Однако прежде чем вы подумаете об извлечении пользы для себя из чего-либо, разыщите сперва, чем же является ваша собственная сущность. Почему я принял эту форму? Потому что вы были дураком. Если бы вы знали хоть что-нибудь, вы бы не пришли в этот мир. Изначально у меня не было никакой формы, не так ли? Да, но и сейчас у вас никакой формы нет. Это вовсе не ваши очертания, это очертания семени. А разве это не в природе семени расти, как дерево растет из семечка? И это его природа. Значит, винить следует не меня, это семя должно быть дураком. Поскольку семя произошло из глупости, оно и пришло таковым. Семя – это изначальное состояние глупости, невежества. Но что за громкие титулы даруют ему? Это семя приходящее, и весь мир полон семян. Все пять элементов, весь объективный мир – все внутри этого семени. Но вы не семя, вы – свидетель семени. Многие столетия люди Запада не интересовались духовными материями, но теперь они начали понимать, что, несмотря на все свои богатства, они не способны обрести истинный покой. Так что теперь они ищут истину. Чем ближе вы подбираетесь к истине, тем больше вы теряете интерес к мирским делам. Такой человек не будет иметь особого интереса к миру, но будет вести себя как обычный человек. Сумма всей духовности, ее субстанция – заключается ни в чем ином, как в решении, в выводе насчет «я», «бога» и «мира». Что это все такое? Сперва вы должны разделаться с этим вопросом. Этот мир до краев наполнен эгоистичностью по причине ваших отношений с телом. Как только вы распознаете, чем являются эти принципы, тогда вы растворяете личность. И по окончании этого процесса вся эгоистичность исчезает, поскольку вы более не индивидуальность. Как мне оказаться в своем настоящем состоянии и избавиться от страха? Вы уже в своем истинном состоянии. Из-за ума приходит двойственность и, следовательно, ваш страх – Ассоциация с умом и телом есть, поскольку есть любовь к телу уму. Но это непременно уйдет, поэтому все так боятся смерти. Мир подобен раскрытой книге перед моими чувствами. Когда вы идете за пределы этого чувства «я есть», вы переживаете мир? Не стоит вопроса о том, чтобы идти за пределы. «Я не рождался, я не умру». То, что действительно есть, есть все время. Идти за пределы – это лишь идея, призванная устранить все прочие идеи, которые вы приобрели. Вы думаете так, будто бы вы родились. Но знаете ли вы что-нибудь о своем рождении? Нет, я не знаю, что я рожден. Я чувствую, что в действительности не рожден, однако мир кажется таким реальным. Не беспокойтесь о мире. Начните сперва отсюда. Я есть. И тогда уже посмотрите, чем является этот мир. Откройте сперва природу этого «я». Зачем искать природу Я, которого нет? Это то семя, из которого взялось все остальное. Если семени нет, то и Вселенной нет. Как вы пришли в этот так называемый объективный мир? Здесь, на этом этапе, все будет стерто. Я приглашаю вас домой. Это в ваших же интересах.